Мастерство. 2014 год. Москва. Кончился тренинг про счастье в деятельности. Ко мне подходит будущий автор нейрографики Павел Пескарёв и спрашивает: "Когда будешь делать тренинг для тренеров?" "Не знаю. Чем могу помочь?" "Ты уже помог. С тех пор мы обучили более 300 человек, которые каждый год проводят сотни образовательных мероприятий на тему того, как заряжаться энергией от своей работы. Миссия проекта Счастье в действии больше счастливых людей и компаний. Поэтому мы не лицензируем свои продукты и подходы. Полная методическая база проекта 170+ плюс видео и 270+ плюс страниц текста, доступна всем прошедшим обучение, и большая часть материалов есть в открытом доступе. Обсуждаем эти строки, и София, редактор книги, спрашивает: "Филипп, что ты чувствуешь по этому поводу?" "Мне хорошо." говорю словами моей коллеги из США Амины Нолон. I feel well used. Чувствую себя правильно использованным. Мастерство этап путешествия героя, когда новые навыки, нужные для достижения успеха в вашем деле, освоены. Вы справились, вы молодец. Теперь вы настоящий мастер. Стабильность признак мастерства. Да или нет? Чёрное или белое? Результат крутой или опять чего-то не хватило? Если вы способны стабильно выдавать качественный результат, вы мастер своего дела. Вы освоили уровень. Ангелы поют. Как понять, мастер вы или нет? Мастер, как хорошая хозяйка, готовит с любовью. В состоянии мастера вы наслаждаетесь тем, что делаете. Когда вы заняты своей работой, ангелы поют очередь. Мастер это врач, номер телефона которого передают друзьям. Сантехник, у которого не бывает выходных. Ведущий свадеб, чьи субботы расписаны на год вперед. То, что вы мастер, можно увидеть по реакции людей. Хороший мастер – большая очередь. Хочу так же. Мастерство заразно. Оно передается воздушно-капельным путем. Мастер работает красиво, точно, увлеченно. Он может лепить горшки, вышивать крестиком, менять покрышки или дирижировать оркестром. Неважно, что он делает. Смотришь и думаешь, хочу так же. I feel well used. Радость мастера в его вкладе. Он получает, отдавая. Когда вы можете приложить руку к решению достойной задачи, вы чувствуете себя наполненным и использованным по назначению. Не верю, Станиславский. Если вам время от времени кажется, что вы делаете полную фигню, что «эх, ребята, все не так», знайте, что... Это часть мастерства. Настоящий мастер каждый день ставит свой продукт под сомнение. Муки творчества никто не отменял. Парадокс. С одной стороны, стабильно прекрасный результат, с другой постоянная неуспокоенность и временами мучительный творческий поиск. Так создаются шедевры. Не забронзоветь. Мастерство предполагает исследование, любопытство, зуд Кто вы мастер или бронзовая статуя мастера? В приятной самоуспокоенности, выезжаясь на двух-трёх коронных ударах или постоянно ищете новые грани, подходы, инструменты. Остановился в развитии, перестал интересоваться, перестал учиться, сошёл с пути мастера и вышел в тираж. Сила. Сила без любви это жестокость. Искушение мастера Искушение силой. Есть риск начать применять её не во благо, а во вред. Гитлер и талант публичных выступлений. Физики-ядерщики и атомная бомба. Джобс со Цукербергами. Цифровая зависимость и цифровой аутизм. Где грань? Что такое хорошо и что такое плохо? Чем больше твоё влияние, тем сложнее ответить на этот вопрос. Медные трубы. Я примадонна. Я VIP. Я особенный, единственный, неповторимый. Я крутой, а вы челеть. Испытание славой и признанием проходят не все. Как быть известным и уважаемым человеком и не оторваться от земли? Ганди, Мандела, Далай-лама, Марихеу Сиба, основатель айкидо, академик Сахаров. Эти люди прошли испытание медными трубами на своём пути мастера. А знаете ли вы лидеров, которые при огромной популярности и влиянии на массы оставались простыми и скромными людьми? Жадность. Ловушка мастера в присвоении своего мастерства. Я, мне, моё, моя прелесть. Это моё искусство, это мои результаты. Я не хочу отдавать свои таланты миру. Я оставляю их себе. Я выжимаю из них всё. Я думаю только о том, как на них заработать. Такой подход останавливает развитие, отстраняет от людей, замыкает в себе и в итоге разрушает. Призвание мастера в том, чтобы делиться с другими своим искусством. Чем больше ты отдашь, тем больше у тебя останется. Расчистить пространство. Хочешь идти дальше? Обучи других тому, что умеешь сам. Этим ты расчищаешь пространство для следующего шага, для нового уровня мастерства. Стал директором небольшой лапшичной раскрой секретный ингредиент секретного ингредиентного супа достойным преемником стал ведущим визажистом топовых показов сделай обучающий курс по визажу на ютубе стал начальником департамента подготовь себе достойную смену пойдёшь в директор авизиона где плачет мир вызов мастера в том чтобы найти достойное применение своему искусству для этого нужно понять где плачет мир Какие потребности, проблемы, вызовы требуют вашего мастерства? Кто по-настоящему нуждается в вашей помощи? Где ваше искусство будет как дождевая вода для семени, которое лежит в сухой земле? Дар. Мастер знает, что его результаты, его заслуга только от счастья. Понимая, что мастерство было ему даровано, помнит, что стоит на плечах гигантов. Знает что в основе его искусства подарок силы. Именно подарок. Ещё и поэтому для него важно делиться